Глава 33 Когда старый мир пал, и человечество воздвигло новые стены, среди людей зародилась легенда о буре, что придет из далеких краев и уничтожит все до последнего камешка. Придет она, когда новый мир, растратив все свои шансы, вновь рухнет, и жизнь человека станет бессмысленной. Раз за разом новый порядок обращался в руины, и раз за разом надежда выживала вновь. Но и ее век не бесконечен, и поэтому люди шептали легенды о буре, но потом позабыли и о ней. Отрывок из книги «Тысячелетие пепла» из перечня запрещенной литературы. Свет пробирался сквозь веки, И мне представлялось, будто крохотные солнечные человечки пытаются открыть мне глаза, тянут за ресницы, за кожу, но ничего у них не получается. Я упрямая. Мне не удалось сдержать смешок, и у макушки тут же раздалось «Даже боюсь спросить, что тебя уже успело развеселить». От сонного тихого голоса Двейна, который звучал так близко и так непривычно нежно. По телу прокатилась волна теплоты, и я, довольно потянувшись, прижалась поближе к старшему. Я скользнула пальцами по его руке, плечу, щеке, самодовольно радуясь его мурашкам. Потом и сама потянулась вверх, чтобы поцеловать его нос, лоб, закрытые веки и, конечно, губы. Надо признать, целовался он искуснее некуда. Моим предыдущим парням до него было далеко, и я решительно отклонила неприятные мысли о тех, с кем он набирался опыта. О девицах из рейта даже думать не хотелось. Вот только это не относилось к Кристине. К ней я совсем не чувствовала неприязни, ее образ даже вызывал во мне некоторое уважение. И все было бы замечательно — если бы не зарождающееся беспокойство. С мертвыми не конкурируют. Разве могу я перекрыть образ погибшей девушки, которую Двейн любил так сильно? Внутри все сжималось от мысли, что он может никогда не полюбить меня так же, и что память будет возвращать ее к нему снова и снова. «Знаешь, что сделают с нами Ли и Венди?» если мы сегодня не покажемся им, — прошептал он и поцеловал меня. Остановиться казалось невозможным, но я все же оторвалась от Двейна. Почему мы всегда должны куда-то идти? Почему нельзя остаться здесь? Да уж, остаться посреди леса, вместе, где нас едва не убило, заманчивая идея. Ты забыл еще упомянуть холодную землю, кончающуюся еду и охотников, которые все еще могут нас искать. Не думаю, что они решат так отдалиться от рынка. Все-таки они приехали вытрясать деньги из Томаза, а не гоняться за мировыми преступниками. А мы теперь мировые преступники. Объединения ищут нас повсюду. Но это еще не весь мир. Я хитро улыбнулась, и Двейн, окинув меня пронзительным взглядом, спросил, «Так ты согласна искать другой берег, уехать на поезде?» «А ты ожидал другого ответа?» «Вот, значит, как!» Я нацепила на себя обиженное выражение. Воспользовался девушкой и решил сбежать. «Ай!» Мой удар пришелся куда-то в плечо, и я уже собиралась перейти в настоящую атаку, но меня обезвредили мощным оружием. Была бы поэтом, сказала бы, что его поцелуи — это как смерть и новое рождение. Вот так себя я и чувствую. А другой берег? Почему бы не поискать и его? Два часа, за которые мы должны были добраться до ребят, уже давно истекли, а местность изменилась так, что сомнений в том, что мы заблудились, не осталось бы даже у новичка. По мере продвижения лес редел, деревья росли обособленно, из земли стали вырастать серые огромные валуны, равнина сменилась пригорками и холмами, и дорога вела то вниз, то вверх. «Компасы карта дружно уверяют, что все отлично, и мы молодцы». Двейн перевел раздраженный взгляд с прибора на окружающий нас пейзаж. Меня тоже беспокоила проблема маршрута. Но пока я видела эти синие глаза, ничто не могло меня по-настоящему напугать. По крайней мере, пока. И что же мы можем сделать? Лучший вариант — это повернуть назад, попытаться вернуться по тому же пути до цветного городка и начать все заново. Но, Двейн, мы потратим много времени. и я не видела здесь животных, которых можно было бы поймать. Вода ушла, но никто еще не вернулся. «Дойдем до реки, наловим рыбы, и по ней легче будет добраться до рынка». «Опять к воде?» — он издал короткий смешок. «Не бойся, пустошь редко повторяется». «Хорошо, только давай отдохнем немного. Знаю, мы не так долго шли...» «Отдохнем». Я тоже устал». Я удивленно оглядела старшего. Мы в самом деле прошли не такое уж большое расстояние и совсем недавно делали привал. Двейн не устает так быстро. То, что сама я еще с утра ощутила слабость, меня ничуть не удивило. Я не отличалась особой выносливостью, а за последние дни силы истощились. И даже поцелуи и объятия старшего не могли помочь. Остатки наших запасов я пихала в себя с отвращением. В горло и кусок не лез, и от еды появилось тошнотворное ощущение. Двейн тоже почти ничего не ел, и это особенно настораживало. Если опять что-то случится, я больше не выдержу. Сколько можно? Держу пари, ни один из изгнанник не испытывал на себе столько всего за один раз. К полудню все стало еще хуже. Слабость увеличивалась, жара донимала больше прежнего, меня тошнило и один раз даже вырвало. Хорошо, хоть пустошь не поскупилась на сотни видов душистых растений, отвратных на вкус, но облегчающих головную боль и, вероятно, обладающих еще многими полезными свойствами, о которых мне с удовольствием поведала бы Венди. Она всегда любила повторять — что пусть лес и жесток, но полезных и приятных секретов он хранит гораздо больше. Мы часто отдыхали, но лицо Двейна бледнело и серело с каждым новым шагом, поэтому нам пришлось остановиться совсем. Лекарства, имеющиеся в наших рюкзаках, мой мы нашли, когда вода спала, не помогали. Я сидела, прислонившись к дереву спиной. Голова Двейна лежала у меня на коленях, я легонько перебирала его короткие золотистые пряди и чувствовала себя бесполезной и беспомощной. Его лихорадило. Тело горело и сотрясалось мелкой дрожью. Он натягивал покрывало все выше до самого подбородка. Было больно смотреть на это, но мне и самой становилось все хуже. Тошнота не отпускала. В животе неприятно бурлило, лицо горело. И тут меня осенило. Мы отравились водой. Сама я нахлебалась с избытком, да и Двейн наверняка тоже, когда нырнул за мной в глотку. Двейн уснул. Меня тоже окутывала липкая дремота, но я все еще пыталась что-то придумать, вспомнить нужные травы, пока совсем не провалилась в беспокойной... сон я убегала и не могла убежать медведь был огромен глаза налились кровью он несся за мной по пятам потом все исчезло, но мои ноги вдруг в чем то увязли затем я полетела вниз и приземлилась жестко и больно с хрустом из за чего мне показалось что я поломала кости, но оказалось что кости были вокруг меня Тысячи скелетов были разбросаны в темноте, а потом поднялись вверх и погребли меня под собой. Я задыхалась и звала на помощь, но никто не шел. Только вдруг все исчезло, и передо мной возникла тьма. «Нет, уйди, я тебе ничего не должна!» — завопила я, но она приблизилась ко мне, как столб черного дыма. «Прочь!» «Не должна!» «Не должна!» Я осознала, что в действительности шевелю губами и перестала метаться. Тело все еще дрожало. Сон тянул меня обратно, и когда я открыла глаза и увидела только темноту, то решила, что все еще сплю. Но постепенно сознание прочищалось, и вокруг стали проступать какие-то очертания. Ни деревьев, ни кустов, только каменные стены. Такой же каменный холодный пол и шуршащая подстилка из сухих трав и веток. Рядом лежал Двейн. Он все еще спал, но его тело больше не било дрожь. Дышал он спокойно и ровно. И я осторожно тронула его лоб. Не горячий. Мне и самой стало легче, если не брать в расчет это вязкое ощущение от сна. Я села и огляделась. Это место напоминало пещеру. Вот только выхода мне не удалось увидеть. Рядом с нами стояли две фляжки с водой и миска с порезанными фруктами. Я жадно выпила всю свою долю воды и с удовольствием поела, даже не думая о том, чтобы оставить немного про запас. Я снова посмотрела на Двейна. Его лицо выглядело расслабленным, умиротворенным. И мне стало даже немного завидно. Надоели кошмары. Но старший неожиданно вздрогнул и неразборчиво что-то пробормотал. Потом снова, уже громче, и мне удалось расслышать свое имя. «Я здесь, Двейн!» — тихо отозвалась я и легла рядом, обнимая его как можно сильнее. Сон тут же отыскал меня снова. но на этот раз не мучил, и мне удалось все-таки вспомнить, каким спокойным он может быть. Разбудил меня очень странный звук, который с просонья не удалось распознать сразу. Двейн и я почти одновременно открыли глаза и вскинули головы. В потолке над нами зияло небольшое круглое отверстие, которое я не заметила раньше, и оттуда эхо несло к нам песню. Она совсем не походила на то, что мне приходилось слышать. Медленные протяжные мотивы, едва уловимое перетекание одних звуков в другие, никаких резких или неожиданных нот. Мелодия льется плавно, не спеша, даже слегка лениво, и мне почему-то кажется, что она пахнет песком, тем самым, который остался нам от старого мира, но лишь где-то... в неизведанных уголках пустоши, те ничтожные красные жгучие горы, которые она решила не трогать. Мы с двоином не произнесли ни слова, пока песня не окончилась. Слова понять было сложно, но в песне было что-то о буре, лесе и, к моему ужасу, о тьме. «У меня появилась догадка». о том, где мы можем находиться, хрипло произнес Двейн, когда песня кончилась. Рейган рассказывал мне: "Недалеко отсюда он нашел Джоанну". "Абернен", ахнула я. "Очень похоже". Рейган приходил сюда и тоже слышал подобные песни. "Они, они ведь поклоняются ему, князю", так говорят. но никто точно не знает. Эти люди не особо общительны. Но они принесли нас сюда. Да. Взгляд Двейна замер в задумчивости. Почему сломался компас? Вдруг спросил он. Не знаю. Пожала плечами я. Ты взял его в цветном городке? Нет, он мой. Странно, что мы оказались в Абернине. «Набрести на него — это редкий случай. Из всех, кого я знаю, только Рейган бывал здесь. Даже жители рынка не доходили. Не могли найти безопасный путь. И хотя мы с тобой не своими ногами дошли, но оказались довольно близко, раз они заметили нас». «Думаешь, кто-то специально мог испортить компас?» «Не компас, а карту». «Отличная копия той, что была изначально, но с изменениями. Поэтому мы думали, что идем верно». «Но кому в рейте это вообще нужно? Какой толк?» «Джоанна брала у меня карту». «От этих слов мне стало нехорошо. Эта девочка часто пугала меня. И сейчас мысль о том, что она нарочно могла отправить нас в Абернин», «Просто потрясала!» «Джоан?» — тихо повторила я. «Она прекрасный художник. Лучший в рейте. Несмотря на возраст. Она выпросила посмотреть карту, потому что ей тоже хотелось в поход». «Но откуда она могла знать дорогу? Да еще так точно!» «Не знаю. Может, спросила у Рейгана?» Она умеет вытягивать из него любые сведения и делает это, не вызывая подозрений. Он мог прямо на карте ей все и показать. «Но зачем ей это?» Двейн пожал плечами. «Ее нашли рядом с этим местом. Может, она хочет узнать о своем прошлом. Мне не нравится, что мы тут оказались». Он сел и сосредоточенно огляделся, «Не доверяй этим людям». Рейган был от них не в восторге. Я молча кивнула. Неужели Джоан и правда направила нас сюда, в место, где поклоняются тьме? По коже побежали мурашки. «Знаешь, Двейн, она помахала нам на прощание». «Что?» Он встрепенулся. «Ты что?» «Оборачивалась?» «Это случайно вышло». «Ах, Алиса, зачем ты обернулась?» Разочарованно вздохнул он, проводя ладонью по глазам. «Ничего не случится». «Как можно увереннее», — произнесла я. «Это всего лишь суеверие». «Да», — неуверенно согласился Двейн. «Только суеверие». Он поднялся и больше ничего не говорил, осматривая пещеру. Мне вдруг стало безумно страшно. В пустоши слишком верят в предсказания и знаки. Рейты проводят множество странных ритуалов, чтобы задобрить лес. И даже будучи воспитанной городом, я постепенно поддавалась этому влиянию. Духи, у которых просят защиты. Странники, предвещающие смерть Огненные круги, чтобы отогнать болезни Часы тишины, чтобы притвориться невидимыми для взора пустоши Изгнанники выживают за счет своей силы Своих умений добывать еду и защищаться от опасностей Но при этом так верят в особые силы мироздания Мне до сих пор казалось это немного странным Но теперь я вдруг осознала, что их вера уже успела стать моей. Поэтому, вспомнив о прощальном взгляде Джоан, я содрогнулась. Что, если однажды я потеряю всех своих друзей? Что, если наступит день, когда нам уже не удастся спастись от пустоши? Почему именно мы должны что-то решать, что-то делать? Почему нельзя оставить это на других? Я посмотрела на Двейна, и тот, поймав мой взгляд, Ободряюще улыбнулся. «Я разберусь с Джоан, как только вернемся. Пусть только попробует еще раз испортить мои карты». Я постаралась улыбнуться в ответ, отгоняя мысли о тьме и князе. «Не похоже, чтобы нас собирались отсюда вытащить», — продолжал он. «Сколько сейчас времени? Утро? Ночь?» Я молча пожала плечами. «Здесь ничего не понять. Нам долго не просидеть. Вода и еда почти кончились. Если в ближайшее время к нам никто не придет, выбраться будет весьма проблематично». «Говоришь так, будто уже что-то придумал». Он хмыкнул в ответ и указал на зияющую в потолке дыру. «Здесь не так уж высоко». Я смогу приподнять тебя. Других выходов из пещеры я не вижу. Но как я вытащу тебя потом? Попробую допрыгнуть сам. А если не получится, то придется тебе что-то придумать. Он весело подмигнул мне, чего никогда еще не делал. По крайней мере, сколько я его знаю. «Такая власть в моих руках!» Улыбнулась я, хватаясь за поданную руку. Даже не знаю, справлюсь ли с такой ношей, с таким искушением. Искушением оставить меня здесь? Ну да. Надо подумать. Приносишь ли ты мне пользу, или я вполне могу обойтись и без твоих командирских замашек? Так значит, ты меня используешь. Его руки легли мне на талию. Я вздрогнула, Но уже через секунду мои ноги оторвало от земли, и я зацепилась за края отверстия. Руки скользили по гладкой поверхности. В темноте я не могла разглядеть ничего, за что можно было бы зацепиться. Если бы Двейн не толкал меня снизу, то шансов вытащить свое тело наверх у меня было бы довольно немного. И почему оно кажется таким тяжелым? я подтянулась напрягая мышцы до боли и потащила себя на ровную поверхность каменного пола двейн отпустил меня ноги повисли в воздухе и от ощущения пустоты я чуть было снова не скатилась вниз но спустя несколько мучительных усилий мне все таки удалось выбраться я устало повалилась на спину руки слегка тряслись в плечах неприятно ныло немного отдышавшись Я приподнялась и огляделась. По обе стороны тянулся каменный коридор, такой же темный, холодный и безмолвный. Ни голосов, ни каких-либо других звуков не раздавалось. «Ну что там?» В голосе Двейна послышалось волнение, и я самодовольно усмехнулась. «Ничего такого, за что можно было бы привязать веревку. Эхо моего голоса разлетелось по коридору, и от этого стало не по себе. «Давай, Двейн, я тебя подтяну!» Решила все-таки, что не бесполезен. Я свесилась в дыру, и мне в руки полетел сначала один, а потом и второй рюкзак. «Думаю, могу использовать тебя еще немного». «Лучше признайся, что просто боишься разгуливать там, одна в темноте». Он подпрыгнул, но пальцы тут же соскользнули. «Это ты скажи, что боишься, чтобы я разгуливалась здесь одна в темноте», самоуверенно заявила я, хотя на самом деле с опаской поглядывала по сторонам. Двейн снова сделал попытку, и на этот раз удачную. Его пальцы ухватились за края, и я сразу же помогла ему подтянуться наверх. Мне пришлось сначала взяться за его локоть, а потом за плечо. Я чувствовала, как у меня на запястьях вздуваются вены. как лицо наливается жаром, и пусть моих сил было маловато, но я упорно тащила Двейна на себя. И, наконец, мы оба повалились на холодный пол. «Так что там? Про меня и темноту?» Пытаясь отдышаться, спросила я. «Не знаю, но нам стоит подняться», — настороженно прошептал старший, — и его взгляд обратился в дальний конец коридора. Мы были не одни. Густую темноту теперь робко разгоняло замершее в чьих-то руках пламя свечи, высвечивая худую, невысокую фигуру. Это была девочка в красных широких штанах и причудливо перевязанной тоге. Спокойное лицо, на которое падали блики огня, выражала странную смесь покорности и торжественности. Раскосые глаза смотрели внимательно и с неким намеком на строгость, словно в подражание взрослым. Густые волнистые волосы были покрыты полупрозрачной тканью и тяжело падали до самого пояса. Она не произнесла ни слова и молча рассматривала нас. От ее взгляда мне стало неловко, и я поспешила встать. Двейн... Тоже поднялся и хотел уже что-то спросить, как девочка развернулась и направилась вглубь коридора, молча и бесшумно. Мы же остались стоять в полном недоумении. И я поймала себя на мысли, что совсем не хочу следовать за ней. Но девочка остановилась, обернулась и поманила рукой, а затем снова двинулась дальше, не дождавшись ответа. Мы с двоином переглянулись, Старший пожал плечами и, подхватив наши рюкзаки, пошел вперед. «Стой!» — зашептала я, схватив его за руку. «Давай не пойдем!» «Перестань, Алиса!» Снова вернулся его командный тон. «Мы же не можем сидеть здесь вечно. Надо идти. Давай, не глупи!» Я обреченно вздохнула, но последовала за старшим. Отчего-то мне не нравилась не эта девочка... не её странное поведение, и внутри нарастало беспокойство, которое никак не удавалось усмирить. И они сразу заметила, что крепко стискиваю пальцы Двейна и жмусь к нему как можно ближе. Не знаю почему, но даже стены мне казались враждебными, хотя для этого не было ни одной разумной причины. Эти люди вылечили нас. Мне стоило ощущать благодарность — но я вместо этого усиленно боролась с желанием поскорее убраться отсюда. Мы следовали за девочкой на некотором расстоянии, а та больше не оборачивалась и бодрым шагом вела нас через темный ход. Кое-где мы видели ответвления в другие коридоры, различали там какие-то предметы, а пару раз даже заметили быстро мелькнувшие силуэты, но больше ничего и никого не встретили на нашем пути. Кругом царила мертвая пугающая тишина. Через некоторое время мы свернули влево, и вместо темноты нас встретил серый потусторонний свет. Я не сразу поняла, что это светила луна. Все-таки стояла ночь. Свет лился через полукруглое отверстие, из которого тянуло запахами трав, леса, влаги. Оттуда доносились шум листвы, стрекот насекомых. Далекое рычание зверья. И мне мгновенно стало хорошо, мы снова вырвались из мертвого безмолвия в жизнь, и я ощутила близость свободы. Но моя радость исчезла еще быстрее, чем появилась, потому что девочка прошла мимо выхода в новый темный коридор. Я остановилась и с грустью заметила, что из этого так называемого окна. Были видны только верхушки деревьев и нескончаемый простор неба. Двейн! Прошептала я и осторожно приблизилась к краю. Ветра не чувствовалось, но свежий ночной воздух все равно приятно касался лица. Полюбуйся на Абернен, Алиса. Так же тихо произнес над ухом Двейн. Вряд ли ты когда-нибудь снова сможешь здесь побывать. Мы высунулись еще немного. Огромный массив скалы был весь испещрен такими же окнами, как это. Они, как соты, располагались рядом друг с другом и оглядывали лес. Кое-где виднелись выступы с выделанными в камне ступенями, соединяющими одну пещеру с другой, а в других местах можно было разглядеть веревочные лестницы на вид, не внушающие доверия. Наша пещера оказалась примерно посередине скалы, и над и под ней зияли черные дыры, но здесь не было ни лестниц, ни ступеней. Так близко свобода, а выйти нельзя. Ужасно жестоко. Пробормотала я, и Двейн легонько коснулся моего запястья. Не похоже, что мы пленники здесь. Абернен – это мирное поселение. И все-таки... Я обернулась. За спиной снова стояла девочка и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Еще один взгляд на лес, и я позволила Двейну повести меня дальше. Скоро я поняла, что мы спускаемся, и немного взбодрилась. Легче будет сбежать. Но мы все продолжали идти и идти, пока я не почувствовала тошноту от мрака холодных стен и бесконечных коридоров. А потом вдруг снова послышались звуки. Не ветра, не леса, а те же, что мы слышали в своей пещере. Звуки песни. Только на этот раз слова звучали приглушенно и неразборчиво, но мелодия все так же завораживала. За звуками появился свет, оранжево-красный. Он рассеивался по коридору, создавая странные, пугающие узоры на стенах. Девочка погасила свечу. Песня становилась громче, свет ярче. Послышались и другие посторонние звуки. Голоса, стуки, позвякивания. И мы вышли в вытянутую овальную комнату, где сидело несколько человек. Почти все они расположились вокруг костра и держали в руках деревянные плошки. На них были цветные штаны. У женщин... Тоги, как у девочки, а у мужчин — рубашки. На головах — легкая ткань или тюрбаны. Их бронзовая кожа золотилась в свете огня, а в глазах появилась настороженность, когда мы вошли. Они молча рассматривали нас. Но песня так и не прекращалась. Она будто звучала изнутри самих стен. Девочка прижала руку к груди, с легким поклоном что-то произнесла и опустилась рядом со взрослыми. Сейчас, при большом огне, мне померещилось в ней что-то знакомое, но рассмотреть ее как следует мне не дали. «Мы рады видеть, что вы перед нами снова здоровы», — произнес грубый голос, и я не смогла понять, кто говорил, мужчина или женщина. Такую манеру разговора я слышала у нескольких советников одиннадцатого объединения, так что мне сразу стало интересно, говорим мы с изгнанником или нет? «Спасибо за вашу помощь», — кивнул Двейн. «Присядьте рядом с нашими людьми», — суховато предложил голос. Оказалось, говорила все-таки женщина. Белые одежды, белый тюрбан, худое морщинистое лицо, а в глазах Живой блеск и неуемная энергия. «Нечасто пустошь направляет к нам гостей», — улыбнулась она. «Здесь места дикие, как нигде. Да и Абернин не жалует чужаков». Опустившись на жесткую подстилку, я принялась разглядывать этих людей. На их лицах застыло то же выражение покорности и торжественности, что и у девочки. Говорить продолжала только та женщина. «Мое имя — Надира. Я являюсь здесь главным тахином». «Простите», — переспросил Двейн. «Тахины — это стражи Абернина. Мы охраняем своишные границы от людей и от пустоши». «Почему же тогда вы помогли нам?» Надира сухо улыбнулась. «Мы оберегаем нашний дом, но это не значит, что мы не можем откликаться на помощь. Вас нашел Аласкар». Она указала на внушительных размеров мужчину, который по непонятной причине окинул меня сочувственным взглядом и даже не посмотрел на Двейна. «Я нашел вас у самой границы». Голос его был низкий, бархатный, и сразу перенес в пещеры. А трава уже глубоко проникла в ваше тело. Вы совсем ослабевали. «Спасибо вам!» — вновь поблагодарил Двейн. «Но как вам удалось оказаться так близко к Абернину?» — спросила Надира. «Лишь единицам случалось побывать здесь». «Мы ревностно храним от всех них свои земли!» «Мы заблудились. Компас подвел», — ответил старший. «Но вашний компас не врет. Мы уже проверили». Она пытливо всматривалась в наши лица. «Значит, ошибка в карте. Мы и сами не знаем». Вашней карты мы не видели». Правда? Двейн немало удивился. Должно быть, выпало в лесу. Должно быть! Кивнула Надира, но по ее взгляду было понятно, пока нам не верят. Мы не искали вас специально, решила вступить в разговор я. У нас совсем другие дела. Мы хотим найти своих друзей. В этой части пустоши людям делать нечего. Здесь, кроме нас, никого нет. Может и так, но мы все равно проверим, произнес Двейн. Однажды нам уже давали такой ответ. В голосе Надиры послышался холодок. Много лет назад здесь был человек. Он сказал, что желает знать, что лежит дальше. И он узнал? Спросил Двейн, «Это вы мне?» «Ответьте». «Откуда же нам знать?» Надира еще какое-то время испытующе смотрела на старшего, а тот отвечал ей спокойным, ничего не выражающим взглядом. «Лейла!» Вдруг обратилась она к нашей провожатой. «Надо накормить наших гостей». Девочка тут же вскочила на ноги и куда-то убежала, оставив нас сидеть в неловкой тишине. А потом вернулась с двумя плошками, наполненными полужидкой кашей, у которой почти не ощущалось запаха. Мне с трудом удалось не скривиться, но желудок радостно приветствовал еду громким урчанием. Когда я из вежливости кивнула девочке и снова заглянула ей в лицо, Меня вновь поразили эти знакомые черты. «Мы не могли с тобой раньше видеться?» Вырвалось у меня, и Лейла испуганно посмотрела в ответ. «Мы не покидаем Абернен, отозвался Аласкар. «Но я уверена, что уже где-то видела тебя». Я снова обратилась к девочке, но та теперь выглядела растерянной, в ее глазах застыло непонимание. Ты видела, не ее, произнес вдруг старший, а Джоан. И теперь я поняла, что Двейн был прав. Отдельные черты создавали заметное сходство. Так это правда? Воскликнула я. Джоан на самом деле и Нам Нам неизвестно это имя. Но вам должен быть известен ребенок. от которого вы отказались много лет назад?» Мой голос задрожал от возмущения. «Нашние дети не покидают Абернин», невозмутимо ответила Надира. «Но мы знаем девочку, которую нашли у ваших границ, и она наверняка сестра Лейлы». Взрослые не проявляли никаких эмоций, в то время как сама Лейла побледнела и тихо села на пол. «Вы ошибаетесь, юная леди. Вам что-то померещилось. И будьте добры, перестаньте шуметь!» Из-за ваших криков прервалась песнь. Действительно, мелодия больше не исходила из стен. Но я не могла так просто усмирить свое негодование. «Почему вы не признаете ее?» «Алиса...» «А в ней ведь точно есть ваша кровь. Она странная и говорит всякие вещи о буре и...» «Алиса!» Двейн смотрел мне за спину. На его лице не было страха, но тело напряглось, и он сжал мое запястье. Я тоже повернулась и прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Из тени появилась женщина. Красивая, с тонкими чертами лица и копной светлых вьющихся волос. Подол ее алого платья волочился по полу, а ее руки, они были увиты розами. Их шипы впивались ей в кожу, и капли крови стекали по запястьям, пальцам и падали на пол. Я с ужасом наблюдала, как она медленно обошла вокруг сидящих и расположилась рядом с Надирой. Никто из присутствующих не выглядел удивленным. «Не волнуйтесь!» В этом мелодичном голосе сразу узнавался исполнитель песни. «Это не так больно, как кажется, но зато помогает направить свои мысли к пустоши». В отличие от остальных, она говорила обычно. «О да, ей бы это понравилось!» — все таким же напряженным голосом произнесла я. Незнакомка мягко усмехнулась. «Меня зовут Одина. Я одна из поющих. Нам в Абернине отведена важная роль. Мы вспоминаем о прошлом и пытаемся отыскать ответы в настоящем». «Вы поклоняетесь тьме?» — выпалила я. «Да, как и вам, стоило бы». «Это самое худшее зло, которое смогла придумать пустошь». произнес Двейн сквозь зубы. «Все зависит от точки зрения», возразила Адина. Никому еще не удавалось выйти из нее живым. «Странно. А мне казалось, что твоя подруга выглядит вполне живой». Двейн бросил на меня взгляд, но я смотрела только на женщину с розами. «Откуда они знают?» почему они об этом заговорили. «Сколько раз ты погружалась в черноту?» — спросила Одина. Мне не хотелось отвечать, но та повторила настойчивее. «Сколько?» «Три», — неохотно ответила я. «Три?» — спросил чужим голосом старший, но я не смогла повернуться в его сторону. «И ты уже...» «Просила его о помощи?» С улыбкой продолжила женщина, а меня обдало холодом. «Что?» — мой голос сорвался. «Ты ведь просила его о помощи? Сколько раз он помогал тебе?» «Один. Только раз попросила». «О чем ты?» — не понимал Двейн. «Возможно, просила один раз, но помогать он мог и больше. Не так ли, юноша?» Теперь Одина весело разглядывала старшего. Я медленно перевела на него взгляд. Двоин слегка побледнел и выглядел ошарашенным. Посмотрев на меня, он объяснил. «При наводнении, когда я всплыл с тобой из воды...» На берегу была она, тьма. Сначала я испугался, что она нападет, но ничего не случилось. Чернота просто ушла в лес. Я не хотел пугать тебя и потому не сказал. Мне ведь было неизвестно, что ты завела с ней дружбу. Ничего я не заводила. Каждый раз это было случайно. Перед тем, как я попала в рейд, я лихорадочно загибала пальцы. «Во время пожара, когда пустошь взялась мстить, нам просто некуда было бежать. И... с убийцей. Да, я попросила этого князя помочь нам. Решила рискнуть, и ведь получилось...» «Ты попросила? Ты сама вошла во тьму?» Он нервно сглотнул. «Это все пугает меня не меньше, но...» «Некуда было деваться!» «Тебе не следует пугаться», — перебила нас Одина. «Он не тронет тебя». «Но почему? Что он такое?» «Мы не знаем». «Тогда почему не стоит бояться? Такого ужаса, который внушают мне князь и сама тьма, я больше никогда не испытывала. И вы говорите, не бояться?» «Да, он помог мне несколько раз, я безумно этому рада, но не знаю, что об этом думать. За все всегда приходится отвечать, а я получила помощь от самой тьмы. Что, если однажды мне придется отплатить ей тем же? Что этот князь может заставить меня сделать? Я даже представлять боюсь. Духи пустоши, только его и надо бояться». «Не кричите, юная леди, и послушайте». «Не называйте меня так. Мое имя Алиса, а это Двейн». Я показала в сторону старшего. Меня трясло от злости и от страха. Мне хотелось закончить этот разговор. Что если во время потопа князь собирался забрать долг? Он ищет меня. Он найдет меня. «Хорошо, Алиса». немного раздраженно произнесла Одина. «Известна ли тебе легенда о буре?» «Что придет и сметет все на свете за грехи людей?» протараторила я. «Да, в рейтах любят легенды!» «Это может оказаться далеко не легендой!» «Бросьте!» — вступил в разговор Двейн. «У нас тут бури каждый день между городами и изгнанниками!» Я много слышал про ваши обряды, песни, и что там у вас еще. Большинство легенд пустоши идет от вас. Но вместо того, чтобы придумывать концы света, лучше бы посмотрели на реальность и помогли нам справиться с происходящим». «Гордыня губит молодой человек», — сурово ответила Одина. «А вы все горды и слепы». и не хотите посмотреть в будущее. Объединение и рейты падут вместе, если не остановить бурю. Такое единение вас устроит? Прежде чем Двейн что-либо ответил, я спросила, к чему вы об этом начали? Часть легенды утверждает, что тот, кого пометит тьма, и принесет бурю. «Если вы про меня, — с нервным смешком произнесла я, — то на мне нет никакой метки, кроме трех пунктирных линий, а вот на убийце, который, к слову, сейчас мертв, она была. Метка и не должна быть, видимо, ведь и бурю представить можно по-разному». «Тогда можно сказать, что буря уже приходила в прошлом, можно но это не конец значит вы считаете, что раз уж я помечена, то принесу смерть вовсе не обязательно вы и начало и конец и можете стать как причиной ее появления так и причиной того, что это никогда не случится, но для этого Придется разобраться со своим страхом. Думаете, вы случайно оказались здесь? Мы не знаем, что такое тьма, Алиса, но знаем, что она не трогает тебя, а это знак. «Да это какой-то бред!» Я устало покачала головой. «Вас нет...» Ничего особенного. Благодарю. И мы все думали, почему же именно вы? Может, это просто случайность, а может и нет. Это не так уж и важно. Важно то, чего хотите вы. Я хочу, чтобы жили моя семья и мои друзья. и чтобы ни пустошь, ни объединения больше не были угрозой. Я больше не хочу трястись от страха каждый день. Прекрасная цель. И ради нее вы направляетесь к берегу? Ах. Здесь больше нет ничего, куда стоило бы стремиться. И я очень сомневаюсь, что вас интересует только то, «Что построил там совет?» «Хотите пересечь море? Так?» «Это вас не касается», — холодно ответил Двейн. «Но, Алиса, ответы не где-то там. Они здесь, в нашем общем лесу, а не на мифических землях». «Вам бы говорить про мифическое», — «Вам нельзя уходить. Берег — не больше, чем выдумка. Так поведала нам пустошь. Легенды говорят, чтобы постичь сущность тьмы, нужно проникнуть в самую ее глубь, к самому сердцу». Я почувствовала, как холодок пробежал по спине, и мне захотелось убежать куда подальше — Но по ногам растеклась неприятная вялость. Дышать стало труднее, и я уцепилась за Двейна. «Пройти сквозь тьму?» Она сказала, «Пройти сквозь тьму». Я поняла, что смеюсь. «А может, может, вам самим и прогуляться?» «Но он выбрал не нас». «Меня никто не выбирал, ясно? То, что он меня не тронул пару раз, еще ничего не значит. Попробуйте сами, может, вам повезет?» «Тебе придется пройти этот путь. Вы меня силой заставите?» «Нет, это должно быть добровольно. Тогда советую вам искать кого-нибудь другого». «Неужели ты...» «Хочешь стать виновной в приходе бури?» «Да что вы привязали ко мне эту свою бурю?» Я вскочила. «Я ни за что на свете не стану пробираться в глубину тьмы. Надеюсь, я вообще никогда ее больше не увижу. Мы уходим на другой берег. Но там искать нечего. Все ответы тут». Одина тоже встала. «Это только одно мнение». — возразил Двейн. — Каждый верит историям, которым привык верить. Легенды о море и другом береге тоже пришли откуда-то. Мы не знаем еще много о лесе. Ни одно объединение не знает. И не вам решать, что нам выбирать. Он встал рядом со мной. — И вы нечестны с нами, — уже спокойнее добавила я. — Вы отказались от беззащитного младенца, а теперь... Бросите спасать мир? Тот ребенок не был нашим. Но ведь это ложь. Может, это Джоанне досталась метка? Я бы совсем не удивилась. И еще. Один раз в черноте я была не одна. Со мной была подруга Венди. И она тоже осталась жива. Так что в вашей теории что-то явно не сходится. Еще девушка. Одинана нахмурила брови. Вот именно. Тогда давайте убедимся. Следуйте за мной. Я никуда за вами не пойду. Не надо так переживать, усмехнулась она. Я веду вас к выходу из пещеры. Двейн кивнул мне. Выбора не было. Самим нам ни за что не отыскать выход из каменного лабиринта. Впереди шли Одина. И Лейла, девочка, снова держала в руках свечу. А позади с настоящими копьями шли Тахины, Надина и Аласкар. Я боялась, что нас могут завести в какую-нибудь западню. Но вскоре уловила запахи леса, свежий воздух охладил мое разгоряченное лицо, и я с удовольствием сделала глубокий вдох. Луна стала бледнее. На востоке слегка порозовел горизонт, а лес как будто притих. Я с радостью ощутила, как под ногами хрустят веточки. «Спасибо за вашу помощь», — сухо поблагодарил Двейн. «И что решили-таки отпустить», — едко добавила я. «Никто бы вас держать не стал. Нужно только кое в чем убедиться и заодно убедить вас». Я с волнением посмотрела на Одину. Ада перевела взгляд на лес и тихонько запела. Сначала я не могла понять, зачем она это делает, и с трудом могла думать под эту убаюкивающую мелодию, но потом мне вдруг стало все ясно. И я почувствовала ее раньше, чем увидела. А когда на опушке появилась непроглядная стена, Даже не смогла разозлиться на Одину и, схватив Двейна за руку, бросилась бежать. Старший и не думал сопротивляться. «Не надо, Алиса! Вернись!» раздалось позади. Но я бежала и совсем не собиралась возвращаться. Тьма дышала в спину. «Нет, только не опять! Ты не заберешь меня! Пожалуйста, отпусти!» «Алиса!» крикнул Двейн, и мы резко повернулись. Конечно, от нее нельзя убежать. Нас разделяло лишь несколько сантиметров. Меня охватили паника и ужас, и я вдруг вытянула вперед руки и заорала. «Стой! Не приближайся!» Я не ожидала, что она остановится, но тьма застыла прямо перед моей ладонью. «Что ты пристал ко мне?» «Я благодарна за помощь, правда». Но почему ты не можешь оставить меня в покое? Я боюсь тебя. Отпусти меня, наконец. Уходи. Прочь. Уходи. Не хочу тебя видеть. Прочь». Мгновение ничего не происходило, а потом она вдруг поднялась столбом и улетела. Я изумленно посмотрела ей вслед, не веря своим глазам, и не могла пошевелиться. Мое сердце колотилось о ребра. Руки тряслись. Я поймала на себе искажённый от ужаса взгляд Одины, а потом Двейн взял меня за руку, и мы побежали. Я прогнала тьму. Я прогнала ее. Я заставила ее уйти. Но радости от этого почему-то не ощутила.